Глава 17. 31 декабря 2013. Нью-Йорк. Часы идут, отсчитывая последние минуты года. Все говорят, надо жить настоящим, наслаждаться моментом. Но ну, когда в съемную квартиру Робби в Бетфорде, которую он делит еще с двумя актерами, набивается сотня гостей, наслаждаться моментом становится весьма непросто. Генри зажат в углу коридора возле вешалки и шкафа. В одной руке пиво, Вторая запуталась в рубашке парня, с которым он целуется. Парень этот другого круга, хотя отныне для Генри это понятие размыто. Кто вообще теперь его круга? Кажется, чувака зовут Марк, но в таком шуме расслышать непросто. Может, он Макс или Малкольм. Генри не имеет понятия. Хотелось бы сказать, что это первый человек, с которым Генри сегодня поцеловался. Даже первый парень. Но, по правде говоря, Генри этого не знает. Не знает, сколько выпил, не знает, вкус сахара у него на языке или чего-то еще. В попытке забыться, он порядочно напился и к тому же слишком быстро. Вдобавок в замке чересчур людно. Замком называют жилище Робби, правда, Генри не может вспомнить, за что его так окрестили. Он искал Биа. примерно час назад пробирался через кухню и видел ее сидящей на столешнице. Она изображала бармена Выпендриваясь перед стайкой девушек, и... Внезапно парень начинает теребить ремень Генри. «Подожди», — просит тот, но музыка такая громкая, что его не слышно. Он притягивает Марка Макса Малкольма к себе, чтобы сказать ему прямо в ухо, но тот принимает это за сигнал продолжать целоваться. «Да стой же ты!» — кричит Генри, отталкивая его. «Ты хотя бы меня хочешь?» «Глупый вопрос». Или, по меньшей мере, неверный. В глазах незнакомца клубится светлая дымка. «А почему нет?» — удивляется он, опускаясь на колени. Однако Генри перехватывает его за локти. «Остановись. Просто остановись!» Генри поднимает его. «Что ты во мне видишь?» Он решил задавать этот вопрос каждому, надеясь услышать подобие правды. Но парень смотрит на него подернутыми туманом глазами и хрипит. Ты великолепен. Ты сексуальный, умный. С чего ты взял? Перекрикивает музыку Генри. Что? Кричит в ответ незнакомец. С чего ты взял, что я умный? Мы почти не разговаривали. От поцелуя в губы Марка Макса Малкольма опухли веки потяжелели. Я просто знаю, с небрежной улыбкой заявляет он. Но Генри этого больше недостаточно. Он уже начинает выпутываться из объятий, однако тут в коридор поворачивает Робби и видит, Марк Макс Малкольм почти завалил Генри на пол. Взгляд у Робби такой, будто Генри выплеснул пиво ему в лицо. Он разворачивается и уходит. Генри стонет, и парень, который к нему прижимается, думает, что это из-за него. Душный воздух не дает Генри осмыслить ситуацию, Даже дышать. Перед глазами все плывет, и Генри, пробормотав, что ему нужно в туалет, выворачивается из чужой хватки. Он идет прямо мимо туалета в комнату Робби, запирает за собой дверь и открывает окно, получив в лицо порыв ледяного ветра. Холод кусается. Генри выбирается на пожарную лестницу. Он вдыхает ледяной воздух, и тот обжигает ему легкие. Прислонившись к окну, Генри опускает створку на место, и мир сразу же затихает. Это не тишина, ведь в Нью-Йорке тихо не бывает. Вдобавок город бурлит, празднуя Новый год, но теперь Генри может дышать и думать. Может постараться забыть эту ночь. Этот год в относительном покое. Подносит к губам пиво, но бутылка пуста. «Твою же мать!» — бормочет Генри себе под нос. Он замерз. Пальто валяется где-то под кучей другой одежды на постели Робби, но Генри не в состоянии заставить себя вернуться в квартиру за какой-нибудь курткой или выпивкой. Невыносимо видеть поворачивающиеся ему вслед головы, дым, который клубится в их глазах, тяжесть чужого внимания. От Генри не ускользает ирония его положения. Сейчас он отдал бы все за маленький розовый зонтик Мюрриел, но сил больше нет». Генри опускается на ледяную металлическую ступеньку, заверяет себя, что счастлив, и именно этого и хотел. Пустую бутылку он ставит в горшок из-под какого-то цветка. На дне покоится горка окурков. Порой Генри жалеет, что не начал курить, просто ради того, чтобы время от времени был повод проветриться. Он пробовал пару раз, но привкус табака и вонь, которую тот оставлял на одежде, казались ему невыносимыми. У Генри была курящая тетя, ногти у него пожелтели от сигарет, кожа сморщилась, как старая подошва. А кашляла она так, словно в груди грохотала банка с мелочью. Всякий раз, когда Генри затягивался, он вспоминал эту тетку, и ему становилось дурно: то ли от запаха табака, то ли от воспоминаний. Генри понимал, что оно того не стоит. Конечно, оставалась еще марихуана. Но травкой принято делиться с другими, а не сбегать тайком, чтобы накуриваться в одиночку. Да и вообще от нее Генри становился голодным и печальным. Вернее, даже унылым. После кучи затяжек его извилины не сглаживались, а просто перекручивались, и мысли начинали бродить по кругу. У него есть одно яркое воспоминание. В выпускной год они с Бео как-то в три часа утра валялись во дворе Колумбийского университета, перепутавшись руками и ногами. Они накачались так, что чертям тошно, и таращились в небо. Чтобы разглядеть хоть какие-то звезды, надо было как следует прищуриться, и то, скорее всего, им лишь казалось, что они что-то видели в черной пустоте. Однако Беа и Робби всё равно разглагольствовали о том, как велик небосвод, как это чудесно, и как успокаивает мысль о том, какие они в сравнении с ним маленькие. А вот Генри ничего не говорил. Генри молчал, затаив дыхание, и старался не заорать от ужаса. «Ты чего здесь забыл?» Из окна выглядывает Беа. Она перелезает через подоконник и усаживается рядом с Генри, зашипев от холода лестницы. Некоторое время они сидят молча. Генри разглядывает дома напротив. Облака плывут низко, и сквозь них просвечивают огни Таймс-сквер. «Робби в меня влюблён», — говорит Генри. «Он всегда тебя любил?» — отзывается Беа. «Да, в том-то и дело», — с досадой качает головой Генри. «Он любил не меня, а своё представление обо мне. Он хотел, чтобы я стал другим, но я не желал меняться». «А зачем тебе меняться?» Беа поворачивается к нему, в ее глазах поблескивает иней. «Ты прекрасен таким, какой есть». Генри тяжело сглатывает. «И какой же я?» «Какой я, Беа?» Ему страшно задавать этот вопрос. Страшно выяснить значение морозного блеска в ее глазах. Узнать, кого она видит, когда на него смотрит. Жаль, нельзя забрать свои слова обратно. Но Беа улыбается и отвечает. «Ты мой лучший друг, Генри». Боль у него в груди чуточку слабеет. «Потому что это действительно так. Это правда?» «Ты милый, чуткий и отлично умеешь выслушать». При этих словах у него сводит живот, потому что Генри нельзя назвать внимательным. Они постоянно ссорились из-за того, что он не придавал значения ее чувствам. «В нужный момент ты всегда рядом», продолжает Беа. и у него ноет в груди. Ведь Генри знает, это не так. На Налезть от других не похоже. Она не говорит о чумовых кубиках, точённых скулах, потрясающем голосе, очаровательном остроумии, не называет его сыном, которого у нее никогда не было, или своим пропавшим братом, и не несёт прочий вздор, который обычно выдают люди, глядя на Генри. «Мне бы хотелось, чтобы ты увидел себя моими глазами». Беа видит хорошего друга, и у Генри нет оправданий тому, что он никогда таким не был. Он обхватывает голову руками, нажимая пальцами на глаза и видит звезды. Как это исправить? Только это. Как стать тем, кого видит в нём Беа? Исчезнет ли тогда из ее глаз иней? Увидит ли она его ясно? «Прости», шепчет он себе в колени, и чувствует, как она принимается ерошить ему волосы. «За что?» И что он должен ответить? Генри тяжело вздыхает и поднимает голову. «Если бы ты могла загадать одно единственное желание, чего бы ты попросила?» «Зависит от ситуации. Смотря во что мне это обойдется. «Откуда ты знаешь, что придется заплатить?» «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». «Что ж, если бы ты продала душу дьяволу, что бы попросила?» «Только одну вещь». Беа закусывает губу. «Счастье?» «В каком смысле?» «То есть самой всегда быть счастливой без особых причин?» «Или сделать счастливыми других?» «Радоваться своей работе?» «Быть довольной жизнью?» или... «Ты всегда слишком много думаешь, Генри!» Смеётся Беа, рассматривая пожарную лестницу. «Не знаю. Наверное, что я хотела бы жить в мире с собой, быть довольной. А ты?» Сначала Генри хочет соврать, но не делает этого. «А я хотел бы быть любимым». Глазами, подернутыми инием Биа смотрит на него, и даже сквозь серебристый туман видно, что они неизмеримо грустны. «Никого нельзя заставить себя полюбить, Генри. Если нет выбора, все не по-настоящему». У Генри пересыхает во рту. Беа права. Разумеется, права. А он идиот, застрявший в нереальном мире. Беа подталкивает его плечом. «Эй, проснись! Лучше найди того, с кем поцелуешься в полночь. Это приносит удачу». Поднявшись, она ждет его, но Генри не в силах заставить себя встать. «Ты иди, я еще тут побуду». Бормочет он. Но Биа все же снова садится рядом. И пусть она сделала это из-за его проклятия, пусть видит в нем не того, кто он есть. Когда Биа прислоняется к нему плечом, у Генри все равно, словно камень падает с плеч. Лучший друг, который остается с ним во тьме. Вскоре затихает музыка, голоса звучат все громче, и где-то позади люди начинают обратный отсчет. Десять. Девять. Восемь. О, Боже. Семь. Шесть. Пять. Что он натворил? Четыре. Три. Два. Слишком быстро. Один. Раздаются аплодисменты и поздравления. Беа прижимается своими губами к его губам, мгновенно их согревая. Год уходит — Счетчик обнуляется, тройку сменяет четверка, и Генри понимает. Он совершил чудовищную ошибку. Загадал неправильное желание не тому богу, и теперь все им довольны, потому что сам он ничто. Он идеален, ведь его не существует. «Год будет чудесный», — радуется Беа. «У меня хорошее предчувствие». Она выдыхает облачко пара, и встаёт, потирая руки. Черт, как холодно! Пошли в дом!» «Иди, я скоро!» Биа верит ему. Ее ботинки стучат по пожарной лестнице, и вот она уже проскальзывает в окно, оставив его открытым для Генри. Генри по-прежнему сидит один в темноте на ступеньках и уходит, лишь когда холод становится совершенно невыносимым.